Глава вторая. По хозяину и дом. Он жил в квартале Маре на улице Сестер Страстей Христовых в доме номер шесть. Дом был его собственный. Он давно снесен, и теперь на его месте выстроен другой, а при постоянных изменениях, которые претерпевает нумерация домов парижских улиц, изменился, вероятно, и его номер. Жиль Норман занимал просторную старинную квартиру во втором этаже, выходившую на улицу и в сады, и увешанную до самого потолка огромными коврами, изделиями габелленовой и бовесской мануфактур, изображавшими сцены из пастушеской жизни. Сюжеты плафонов и панно повторялись в уменьшенных размерах на обивке кресел. Кровать скрывали большие, девятистворчатые ширмы коромандельского лака. Длинные пышные занавеси широкими величественными складками спадали с окон. В сад, расположенный прямо под окнами комнат Жиль-Нормана, попадали через угловую стеклянную дверь по лестнице в 12-15 ступеней, по которым наш старичок весьма проворно бегал вверх и вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, У него был еще будуар, предмет его гордости, изысканный уголок, обтянутый великолепными соломенными шпалерами в геральдических лилиях и всевозможных цветах. Шпалеры эти были исполнены в эпоху Людовика XIV каторжниками на галерах по распоряжению господина Девивона, заказавшего их для своей любовницы. Они достались Жиль-Норману по наследству от двоюродной бабки с материнской стороны, в взбалмошной старухе, дожившей до ста лет. Он был дважды женат. Своими манерами он напоминал отчасти придворного, хотя никогда им не было отчасти судейского, а судейским он мог бы быть. При желании он бывал приветливым и радушным. В юности принадлежал к числу мужчин, которых постоянно обманывают жены и никогда не обманывают любовницы, ибо, будучи пренеприятными мужьями, они являются вместе с тем примилыми любовниками. Он понимал толк в живописи. В его спальне висел чудесный портрет неизвестного кисти Йорданса, сделанный в широкой манере, как бы небрежно, в действительности же выписанные до мельчайших деталей. Костюм Жиль-Нормана не был не только костюмом эпохи Людовика XV, но даже Людовика XVI. Он одевался как щеголь директории. До той поры он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из тонкого сукна с широкими отворотами с длиннейшими заостренными фалдами и с огромными стальными пуговицами, короткие штаны и башмаки с пряжками. Руки он всегда держал в жилетных карманах и с авторитетным видом утверждал, что французская революция — дело рук отъявленных шалопаев.